на крючке. Мы хвалим людей и особенно детей не только чтобы добиться от них хорошей работы, но и чтобы помочь им сформировать правильные ценности и повысить самооценку. Здесь важно действовать осторожно. Родители должны выражать любовь и оказывать поддержку, наставлять и направлять. И в следующем разделе я подробно остановлюсь на том, что такое информирующая обратная связь и поддержка, с помощью которых этих целей можно достичь. Но похвала, превращающаяся в вербальное поощрение, чаще всего оказывается скорее вредной, чем полезной, особенно когда предлагается в рамках стратегии по стимулированию определённого поведения. Похвала за филантропическое поведение, то есть за проявление заботы или готовности делиться и помогать, один из наиболее распространённых способов, к которым родители прибегают с целью стимулирования у детей альтруистического поведения, заметили психолог Джоан Грусич и её коллеги. В главе 9 и главе 12 мы поговорим о формировании правильных ценностей подробно. Поэтому сейчас я ограничусь лишь замечанием, что в этом контексте похвала может наносить тот же вред, что и любые другие формы поощрений. Если ребёнку важно получить одобрение родителей или учителя, похвала может на время стимулировать нужное поведение, но с большой вероятностью она не сформирует приверженность тем ценностям, за проявление которых его поощряют. Вероятность того, что ребёнок продолжит демонстрировать правильное поведение, когда рядом не будет никого, кто мог бы его ещё раз похвалить, заметно снижается. В 1991 году были опубликованы результаты исследования, проведённого Грусич с участием дошкольников. Выяснилось, что те, кого матери часто хвалили за проявление щедрости, в повседневной жизни демонстрируют её несколько реже, чем сверстники. Не помогает похвала и формированию здоровой самооценки. Наша уверенность в отношении собственных способностей или в том, что мы достойные граждане, никак не укрепляется лишь от того, что кто-то говорит о нас добрые слова. Влияние похвалы можно было бы считать положительным, если бы она помогала нам понять, что мы намеренно формировали в себе все те прекрасные черты, которые в нас одобряют. Поощрение, в том числе и в вербальной форме, вызывает как раз обратное ощущение. Кажется, что поведение становится реакцией на контролирующее воздействие, а не результатом нашего собственного решения. То есть похвала может оказываться не просто неэффективной, но и вредной. Есть люди, которые реагируют на положительные подкрепления негативно, либо демонстративно отрицают их справедливость, либо отстраняются и оказывают своего рода пассивное сопротивление. Это ненормально? Вовсе нет. Это адекватная реакция на факт крайне существенный, но мало кем осознаваемый. Главное в позитивной оценке не то, что она позитивная, а то, что это всё же оценка. Дети постарше и взрослые могут слышать в словах одобрения снисходительность или указание на то, что хвалящий стоит выше по положению. Представим, что вы обсуждаете с друзьями политические события, и один из них на ваши слова серьёзно так кивает и произносит: "Прекрасная мысль". В определенной ситуации такая ремарка может вызвать у вас не удовольствие, а раздражение. Да кто он вообще такой, чтобы судить о ценности моих слов? Интересно, что когда человек с более низким статусом позитивно оценивает работу кого-то, кто выше по положению, это часто кажется бесцеремонным или даже оскорбительным, пишет один из экспертов. Именно потому, что похвала намекает на разницу в положении, она и вызывает сопротивление и неприятие. Любопытно, что некоторые из тех, кого ужасает одна мысль о том, чтобы кого-то оценивать или быть оцениваемым, у них даже термин оценочное суждение звучит какругательство. С удовольствием используют в отношении других похвалу. Им не в домёк, что когда они хвалят кого-то за выполненную работу, то формируется оценочное суждение, ровно как и в случае, когда приходится чью-то работу ругать. Рано или поздно тот, кого оценивают, это обязательно почувствует. Хвала может доставлять дискомфорт не только потому, что указывает на дисбаланс сил влияния, но и потому, что тот, кто сейчас одобряет, может ведь и начать критиковать. Вдруг одна завтра начнёт меня ругать, хоть и хвалит сегодня. И это не просто следствие излишней подозрительности или тревожности. Наблюдения показывают, что те, кто склонен хвалить, действительно чаще и критикуют, и демонстрируют контролирующее поведение. В любом прянике скрывается кнут. В любом вербальном поощрении прячется вероятность вербального наказания. Человек может прийти к выводу, даже на интуитивном уровне, что лучше уж не нарываться на похвалу, чтобы потом не начали ругать. Напротив, сталкиваясь с сопротивлением со стороны ребенка, бихевиорист может лишь рассуждать, что для некоторых людей в силу их личного негативного опыта, связанного с обучением, или из-за возможных врожденных недостатков, похвала и выражение расположения не способствуют укреплению мотивации. Существует и третий возможный сценарий. Похвала может контрастировать с тем, что её получатель сам о себе думает. Человек сравнивает то, что сам знает о собственных способностях и достижениях, с тем, что ему говорят об этом другие. Ища подтверждения справедливости полученного одобрения, он чаще замечает ситуации, не соответствующие хвалебной оценке. Тогда ему приходится либо искать объяснения этим ситуациям, либо как-то принижать похвалу, а то и вовсе её отвергать. Возможно, уходя при этом в самокритику или намеренно пытаясь ухудшить результаты своей работы. На первый взгляд, негативная реакция на позитивную оценку представляется абсурдной. Но подобный саботаж становится понятным, если принять в расчёт разрыв между тем, что нам говорят, и что мы сами считаем верным. Один эксперт приводит хороший пример. Предположим, учитель говорит: "Какой же ты молодец, Джек. Ты принёс книги даже без моих напоминаний". Неужели Джек стал молодцом просто потому, что вовремя сдал книги? Нет, конечно. Джеку это отлично известно, и он может решить, что учитель просто его не знает, как следует, и стоит показать, что и плохой может сдать книги вовремя. Как правило, стоит ожидать подобного сопротивления, когда похвала формулируется недостаточно конкретно. Какой ты молодец, а не как хорошо, что ты поделился бутербродом с Барбарой. А также когда похвала противоречит взглядам самого человека. Чем больше тот, кого хвалят, в себе сомневается, тем сложнее ему принять одобрение и привести его в соответствие с собственным мнением о себе. Разумеется, так отвечают на похвалу далеко не все дети. Многие демонстрируют покладистость, покорность, ведут себя прилично. Мы говорим ребёнку, что он молодец, и у него загораются глаза, он старается снова и снова нам угодить. Вот такие дети должны вызывать особое беспокойство. Желание получить одобрение свойственно практически всем детям. Этот факт заслуживает особого внимания и анализа, особенно с учётом общепринятого мнения о том, что плохое поведение может быть следствием дурных намерений. Если же мы осознаём, что ребёнок ведёт себя плохо лишь потому, что пытается привлечь к себе наше внимание, мы избежим этого самосбывающегося пророчества, основанного на нашей убеждённости, что ребёнок задумал что-то нехорошее. Аналогично с избыточным стремлением угодить и понравиться, тоже нужно обращаться осторожно. Мы несём ответственность за то, чтобы не злоупотреблять этим стремлением в собственных интересах. Похвала, по крайней мере, в том виде, в каком она чаще всего применяется, позволяет нам использовать и закрепить зависимость ребёнка от нас. С её помощью мы заставляем детей подчиняться нашим желаниям, не принимая при этом в расчёт их личных стремлений и интересов. Ребёнок остаётся в зависимости от нашей оценки, наших решений в отношении того, что такое хорошо и что такое плохо. Мы не помогаем ему учиться самостоятельно анализировать происходящее. Ребёнок привыкает оценивать себя, исходя из того, на какое его поведение мы ответим одобрительной улыбкой и произнесём так нужные ему добрые слова. Рудольф Дрейкурс понял это ещё в 1950-х. Он писал, что похвала может вызывать зависимость от чужого одобрения. Её избыток стимулирует неуверенность, так как ребёнок начинает бояться, что не сможет соответствовать ожиданиям. В другой публикации он замечает, что лесть способна вызывать неуверенность, так как ребёнок может опасаться, что не сумеет соответствовать ожиданиям или что в следующий раз его так не похвалят. У него складывается ошибочное представление, что если не хвалят, то в нём не видят вообще никакой ценности, и значит он неудачник. Не так давно я наблюдал, как одна учительница из Массачусетса не согласилась с критикой и похвалы. "Может, некоторые дети и могут без неё обойтись", заметила она. Но а что делать с теми, у кого особенно низкая самооценка? Она рассказала о двух своих учениках, которые вели себя неуверенно и нуждались в постоянном одобрении. Как же ей их не хвалить? Этой заботливой учительнице не пришло в голову, что её похвала и делала этих детей всё менее уверенными в себе. И каждый раз, когда она говорила им: "Отлично, ты так помог мне сегодня", ребёнку всё больше хотелось ей снова угодить. У этих детей не формировалась уверенность в себе, которая возникает лишь когда человек учится смело принимать решения и реализовывать их, или когда формирует собственные критерии оценки своего поведения. Дети ждали обратной связи и поддержки от учительницы, и их настроение менялось в зависимости от ее реакции на их действия. Мэри Бадроу, которая заметила, что школьники, которых учителя часто хвалят, проявляют гораздо меньшее упорство, чем одноклассники, Обнаружила также, что эти дети были гораздо менее уверенными в своих ответах, чаще высказывались с сомнением в голосе, с вопросительной интонацией. Они реже делились идеями по собственной инициативе. Ожидание похвалы было основной причиной, заставлявшей этих учеников быстро отказываться от своего решения, если взрослые выражали несогласие. Если детей хвалить за выполненную работу, Это может препятствовать самостоятельному обучению, так как основным мотивирующим фактором для них становится вербальное поощрение, а не интерес к задаче. Если детей хвалить за то, как они себя ведут, у них не остаётся причин сохранять правильное и ответственное поведение, когда их никто не видит, и следовательно не сможет одобрить. В такой ситуации дети не осваивают новых навыков и не получают стимула самостоятельно решать, какое поведение будет ответственным. Некоторые дети настолько интернализируют, то есть активно воспринимают одобряющий голос взрослого, что продолжают подчинять ему своё поведение, даже когда никого из взрослых поблизости нет. Иногда это рассматривается как подтверждение успешной социализации. Но, как указывают Дейси, Райан и другие, некоторые формы внутреннего контроля вызывают серьёзные опасения. Если подобная интернализация происходит в результате того, что поведение детей контролируется с помощью похвалы и прочих форм поощрения, То скорее всего происходит лишь замена внешнего принуждения внутренним. Существует громадная разница между таким поведением и развитым умением принимать самостоятельные решения и формулировать собственные суждения. Я подробнее остановлюсь на этом ниже. Но давайте вернёмся к мысли о том, что не все дети реагируют на похвалу одинаково. Высказывания, носящие откровенно манипулятивный характер, неизбежно вызывают вполне предсказуемую реакцию. Но обратная связь может быть и не такой однозначной. Иногда сложно разобраться, похвала просто информирует или всё же контролирует. Такая обратная связь вызывает у людей разную реакцию. Во время как минимум двух исследований было установлено, что даже если один и тот же учитель произносит одни и те же слова в одинаковых условиях, на разных учеников они действуют по-разному. Вот вам и доказательство бессмысленности попыток вывести единые для всех детей или даже всех людей правила организации обучения или просто поведения. Каждый из нас осознаёт и оценивает услышанное в зависимости от личного опыта и привычных способов познания мира. Вероятность того, что ребёнок будет положительно реагировать на похвалу или на то, что она будет регулярной, может меняться в зависимости от его прошлого опыта и личных особенностей. Учащиеся младших классов чаще воспринимают похвалу как подкрепление. Также школьники любого возраста, но особенно в младших классах, не обладающие серьёзными способностями или из семей с невысоким социально-экономическим статусом или относящиеся к меньшинствам, особенно чутко реагируют на похвалу и поддержку учителей. Интроверты склонны в большей степени реагировать на похвалу, чем экстраверты. Эти заключения нужно рассматривать осторожно, так как исследования, на которых они базируются, могут быть устаревшими. Как мы помним, довольно давно были сделаны выводы, что дети из менее обеспеченных семей охотнее реагируют на материальные поощрения, но впоследствии ситуация изменилась, и эти выводы уже не соответствуют действительности. В другой публикации говорится, что похвала с меньшей вероятностью препятствует достижениям, когда применяется к детям из семей более высокого социально-экономического статуса. В подтверждение вывода Брофи в отношении большей отзывчивости детей младшего возраста в более позднем исследовании доказывается, что с возрастом дети начинают в большей степени реагировать на контролирующий элемент положительной обратной связи, что должно повышать вероятность негативной реакции. Некоторые школьники, чаще мальчики, получают больше похвалы и критики просто потому, что они активнее и чаще взаимодействуют с учителем. Некоторые дети реагируют на похвалу учителя особенно позитивно. улыбаются, демонстрируют гордость собой и так далее. Получается, что они вынуждают педагога и дальше хвалить их. Наилучшим прогностическим фактором будет пол. В целом, похвала оказывает более негативное влияние на девочек и женщин, чем на мальчиков и мужчин. Два исследования, проведённые с участием студентов колледжей, показали, что женщины, но не мужчины, которых хвалили за работу, теряли интерес к этой деятельности в отличие от тех, кого не хвалили. Деси предположил, что это следствие того факта, что женщины в целом чаще воспринимают положительную обратную связь как попытку контроля, а не информирование о результатах работы. Один из проведённых впоследствии экспериментов с участием детей подтвердил эту гипотезу, хотя другие исследования показывают, что девочки в меньшей степени способны к личностной атрибуции поведения и реже считают себя альтруистами именно потому, что взрослые чаще хвалят девочек за такое поведение. Разумеется, говоря о разнице между девочками и мальчиками, исследователи проводят разницу между тем, за что именно хвалят тех и других. Речь не о разнице в реакции мальчиков и девочек на похвалу. Если мальчиков хвалят за альтруистическое поведение, у них также с меньшей вероятностью сложится внутреннее стремление заботиться о ближнем.